Глава седьмая. Рождество. Чеа прошла сквозь зеркало и спальни в коридор. Как один и тот же коридор мог каждый раз вести в разные комнаты? Это было необыкновенно. Вчера он привёл её из главной комнаты, комнаты гавани, как мисс Роберта её назвала, в круглую белую, навстречу с Клориэль. Потом тот же самый коридор привёл её в спальню. Один коридор, много выходов... Дом был полон великолепных тайн. Чия потерла лицо зелёным бархатным рукавом, наслаждаясь мягкостью ткани. Она всё ещё привыкала к тому, что у неё есть зрение. Осязание и слух пока были сильнее и понятнее. Долгое время они были единственными источниками ощущений, на которые она полагалась. «Пойдём, Пип. Чем скорее мы покончим с этим, тем скорее найдём себе новое место для жизни». «Разве это будет не чудесно? Я позабочусь, чтобы там было озеро, где ты мог бы плавать. И мы впервые будем счастливы!» «Можно будет мне взять Хайди с собой? В том смысле, если она станет моей женой, я должен взять её!» «Соберись, пип Ты можешь влюбиться в Хайди, но позже. Сейчас нам надо спасти Виолу и раздобыть сердце Присциллы». Пип издал звук средний между поросячьим хрюканьем и жужжанием пчелы, которая защищает свой мед. Он проковылял сквозь зеркало в конце коридора. Чея последовала за ним и оказалась в огромном оазисе комнаты гавани. Кожа покрылась мурашками, и рот открылся при виде ослепительных украшений. Все вокруг было живописно убрано в рождественские цвета. Чея посмотрела на свой наряд, и почувствовала себя очень к месту в своём зелёном комбинезоне и красной куртке. Артемий был увешан красно-золотыми шарами, а сквозь листву просвечивали танцующие волшебные огоньки. Деревья лили-пили покрывала мишура. На большом круглом столе красовались самые восхитительные блюда. «Я подумала, ты не будешь возражать против рождественского угощения», «Тем более, что сегодня Рождество!» Мисс Роберта выскочила из Артемия и жестом указала им на стол. «Я не забыла про тебя, утенок. Вот твой праздничный завтрак». Рядом с большим столом стоял маленький с аккуратно выложенными яйцами и тарелкой извивающихся червей. Пип запрыгал, как шестилетний ребенок, «Вы превзошли себя, моя леди! Но я не съем это в одиночку! Где Хайди? И, кстати, где моя водка?» «Гоголь-моголь отлично подойдет вместо неё. произнес Артемий и подал большой стакан, прежде чем Пип успел возразить. Че заметила в его ветвях подарки, завернутые в блестящую золотую бумагу. «Даже не помню, когда у меня было последнее Рождество. Оно... действительно сегодня? Правда?» Спросила Чея, чувствуя, как в животе поднимаются пузыри радости. Сквозь зеркало проскользнул Джереми. «Ты не знала, что сегодня Рождество?» Ха, как это характерно!» «Она необразованная! Никому неизвестная и ненужная здесь девчонка!» «Выдвори её отсюда, умоляю тебя, Артемий!» Чия отвернулась от Джереми и решила, что с этого момента будет его игнорировать. «Привет, Джереми. Ты всегда яркий лучик солнца, не так ли?» Сказала мисс роберта «Помогите! Спасите меня от этого злобного разбойника! Он съест меня за рождественским обедом!» Пип вскочил на руки к Чия и, как обычно, спрятал голову ей под мышку, выставив дрожащий хвост. «Я подумал, что ты слишком жирный и жёсткий на мой вкус!» «Предпочитаю утятину, нежирную и сочную!» Джереми запрыгнул на самый большой мухомор и принялся за еду. Как ни в чём не бывало, он взял огромную ногу индейки. Ха. «Кроме того, индейка намного вкуснее этого противного старого утиного мяса!» Ж «Жирная утка! Жёсткая утка! Старая утка!» «Эй, ты! Я тебе покажу!» Пип высунул голову из-под подмышки Чея и угрожающе вытянул шею, хотя при этом оставался на руках. «Джереми, довольна!» Артеми мягко потрепал лиса по затылку. «Мистер Пип, я сказал пару слов Джереми, и он больше не будет тебя беспокоить». «Правда, Джереми?» Артеми говорил тихо, но властно. «Да», — пробормотал тот и впился зубами в индюшатину. Артемий улыбнулся и хлопнул двумя ветками, словно ладошами. «Я надеюсь, что вы отложите свои разногласия, мистер Пип. и поладите. Мы не победим Присциллу, если не объединимся. А теперь, пожалуйста, все садимся и едим. Всё очень вкусно». «Уверяю вас». Чия опустила Пипа возле его столика, а сама села за большой стол, покрытый красной скатертью. Между тарелками были разбросаны бутоны, похожие по форме на звёзды самых разных цветов. В желудке у девочки заурчало от голода при виде всех этих блюд. Она не ела как следует неделями, а несколько глотков супа, который она сделала, когда попала сюда — Едва наполнили пустой желудок. Чия отставила в сторону манеры и принялась за картошку-пюре, отварной рис, жареную тыкву и прочие овощные и фруктовые деликатесы. Она плотно закрыла глаза и ела. Вкусы лопались у неё на языке и обволакивали гортань сладким, кислым, горьким, солёным. м м, -м, -м, -м Как же вкусно!» Че все еще предпочитала есть с закрытыми глазами. Так она чувствовала себя в безопасности и могла распробовать все лучше. Этот праздник ей хотелось запомнить. «Это действительно Рождество?» «Ты правда не знала, что сегодня Рождество?» Поразилась мисс роберта Она не могла есть, поэтому просто стояла и смотрела как Чия, Пип и Джерми запихивают в себя еду. Точно они были оголодавшими носорогами. Угу. Вообще нет. В шахте не бывало украшений. Я не была дома с... Не помню точно. Не знаю, как долго я пробыла в шахте. Неделя, может. Артемий многозначительно посмотрел на мисс Роберту. Глаза его быстро двигались вниз-вверх. Мисс роберт ответила ему серьёзным кивком. Чея продолжила. М -м -м. «Хитчинс бьёт меня, когда я прошусь домой». Она проглотила очередную порцию нежного пюре, а вместе с ним и воспоминания. И затем запила их яблочным сидром. «Жёстко, детка! Он пьёт тебя?» В голосе Джереми прозвучало такое искреннее сочувствие, что Чия внимательно посмотрела на него, проверяя, не ослышалась ли она. Джерми выглядел непритворно печальным. Это было первое проявление доброты, которое она увидела в ехидном лисе. «Он просто лупит меня по щекам обычно. Один раз он использовал палку, но только однажды». Чия заёрзала на стуле, вспомнив, как болел у неё зад после этого наказания. «Я стараюсь больше думать о хорошем, об отце, о помощи сестре и свободе в один прекрасный день. Счастье — это то, что даёт мне силы жить дальше». «Разве Виола не и жестокая?» «Я так слышал», — сказал Джереми, попутно откусывая большущий кусок вишнёвого пирога. Че нахмурилась. «Почему все говорят это?» Они сестрой отличались. Виола много думала об одежде и внешнем виде, но она всегда была к ней добра. Возможно, она немного собственница. Она никогда не позволяла мне играть в её куклы и носить её одежду, но она всегда любила меня. «Твоя сестра — это всё равно что... Огромный, мохнатый тарантул!» — закричал Джереми. Все посмотрели на него как если б он сошёл с ума. «О, она правда неплохая, правда», — повторяла Чия. «Огромный, мохнатый тарантул!» Джереми указал дрожащей лапкой за спину Чия и нырнул под стол, всё ещё крепко сжимая в другой лапке кусок вишнёвого пирога. Чия медленно повернулась. Сердце подпрыгнуло в груди и опустилось с громким «бух». Сзади к ним полз громадный чёрно-жёлтый паук с большими чёрно-жёлтыми глазами. Он был так велик, что занимал по крайней мере четверть комнаты. Пока паук двигался шаг за шагом, он смял несколько деревьев лили-пили. Его лапы по высоте доставали до середины ствола Артемия. Туловище было как у динозавра, если не больше. Пип крякал и метался по комнате, разбрасывая яйца и червей во все стороны. Он попытался взобраться на Артемия, но безуспешно. Че схватило его, не понимая, почему ноги ее не шевелятся, несмотря на все желание бежать. «Успокойтесь», — скомандовала мисс Роберта. «Это Матильда. Она просто безобидный тарантул. Она никого не тронет. Не так ли, дорогая?» Девушка-статуя обеспечно подошла к паучихе и похлопала её по лапам, насколько смогла дотянуться. Паучиха начала извиваться, будто ей стало щекотно. «Она довезёт нас до дома, Чия», — объяснила мисс роберта «Не думали же вы, что я заставлю вас идти пешком, правда? Она безобидна. Но смотреть, как вы трое паникуете, было забавно». Джереми все еще был в ужасе и не слышал ничего из того, что сказала мисс Роберто. «Пожалуйста, не дайте мне умереть вот так!» — крикнул он и свернулся плотным клубком, став похож на моток розовой пряжи. «Не ешь меня!» «Ха-ха-ха! Крак, теперь ты понимаешь, что я чувствую! Да, съешьте его, пожалуйста! Я бы заплатил, чтобы увидеть это!» Пип спрыгнул с рук Чия и заковылял под стол, смеясь и тыкая клювом перепуганного лиса. «Он жрает меня! Умираю! Прощай, белый свет!» Джерми перекатился на спину, словно кто-то напал на него. Он сильно трясся и еще крепче сжимал лапами кусок вишневого пирога, сок из которого капал ему на грудь. «Пип, не будь таким злым!» — сказала Чия. «Все хорошо, Джерми. Выходи!» «Это дружелюбный тарантул! Я в этом уверена!» Че посмотрела на паучиху, надеясь, что она действительно дружелюбная. Великанша выглядела сонной и растерянной, но всё равно устрашающей. джерми приоткрыл один глаз, увидел на себе капли вишнёвого сока и снова завизжал, решив, что это кровь. «Я мертв! Я мертв! Все кончено! Моей жизни пришел конец! Меня сожрали!» От смеха Пип покатился по земле, покрытый мхом. «Без тебя мир был бы намного лучше! Я согласен! Но это вишневый пирог! Ты гусь!» Джереми прекратил вопить и резко вскочил на ноги. Высокомерно кашлянув, он выпрямился настолько, насколько мог это сделать маленький розовый лис и задрал подбородок кверху. «Я знал это! Я знал с самого начала! Конечно, знал! Со мной всё хорошо! Да, хорошо! Это дружелюбный паук! Я не хотел, чтобы эта утка чувствовала себя глупо, поэтому подыграл!» Пип уставился на Джереми с раскрытым клювом. «Угощайся», — сказал Джереми пиппу и снова запрыгнул на свой мухомор. «Видишь, Артемий, я могу быть хорошим». Пип тяжело вздохнул и снова принялся за свою еду, повернувшись к Джереми спиной. Че подумала, как они вообще отправятся в путешествие, если Пип и Джереми не прекратят припираться между собою. И почему они не могут добраться до дома тем же способом, каким её доставили сюда, — «С помощью волшебства!» «Мисс роберта почему вы не можете использовать ту же волшебную силу, с которой принесли меня сюда, чтобы отправить домой?» «Хорошая идея чья, но, увы, это волшебство не распространяется на остальных, потому что они, ну, они не люди. Необычные люди, если ты понимаешь, о чём я». Чея с удивлением посмотрела на неё. Мисс Роберта обычно смелая и самоуверенная, выглядела смущённой. Она прекратила поглаживать паучиху, беспокойно теребила своё ожерелье и беспрестанно переминалась с ноги на ногу. О чём-то она не договаривала Чея. «Кто вы все? Почему ты статуя? Артемий — гигантское дерево, Джереми — розовый лис!» «Откуда у вас волшебство и почему вы говорите про дом, как про человека?» Чия остановилась, сделала большой вдох и продолжила. «И почему соседи на вас всех еще не пожаловались?» Мисс роберта быстро переглянулась с Артемием, скручивая жерелье с такой силой, что оно наверняка разорвалось бы, если бы не было сделано из золота. «А соседи? О!» Здесь нет соседей. Дома вокруг пусты. Артемий уронил подарки, которые держал на ветках, на мягкий влажный мох. Когда мы победим Присциллу, то всё объясним, обещаю. Но до этого времени тебе придётся нам довериться. Чия села на мухомор. Напряжение снова сковало её. Девочке больше не хотелось есть, несмотря на урчание в животе. В горле пересохло, в глазах защепало. Она сморгнула слёзы и мысленно представила себе виолу. Неважно, что внутри у неё всё трепетало от любопытства, неважно, кем были эти существа. Важно было только, что они помогут ей спасти виолу. "Открой свой подарок", сказала мисс Роберта. Она протянула ей большой свёрток, чем сразу подняла ей настроение. Че прижала руки к груди, Ей вручили подарок. Она не получала подарков с... ну, с давних пор. С тех пор, как отец женился на Брисцилле. А может, ещё раньше? Че была очень благодарна. Она медленно, аккуратно, неспешно разворачивала упаковку, наслаждаясь моментом. «Ух ты! Посмотри на меня! Мне подарили почку!» Пип бегал кругами, держа в клюве предмет, похожий на пистолет. «Пип, положи это! Зачем вы подарили ему оружие?» Че бросила свой свёрток и попыталась отобрать у Пипа подарок. Он пробормотал что-то неразборчивое, но не ослабил хватку. «Не бойся, это не оружие!» Артемий качался из стороны в сторону, его большие голубые глаза стали ещё больше при виде расшумевшейся утки. Пипа выпустил предмет, похожий на пистолет, и уперся крыльями в бока. «Ты посмеялся надо мной!» — сказал он, глядя Артемию в глаза. «У меня же нет пальцев, чтобы стрелять из пистолета!» Артемий весело рассмеялся. «У него нет курка, поэтому пальцы не нужны. Это мыслеплёт!» «Ты даришь ему мыслеплёт? Ему?» Джереми отложил огромный кусок ветчины, поеданием которого был занят, и подскочил к Артемию. «Правда?» Тот выдержал взгляд Джереми. «Пипу он нужен больше, чем кому-либо. Это его подарок, и отныне мыслеплёт принадлежит ему». «Для чего он?» Че подняла коричневый Т-образный предмет, очень похожий на пистолет без курка. Никто ей не ответил. Вместо этого Пип проплясал у основания ствола Артемия, но на безопасном от разъярённого лиса расстоянии. «Ха-ха! Утрясопли, розочка! Мыслеплёт у меня, не у тебя!» Джереми, казалось, готов был прыгнуть на Пипа и проглотить его. «Не обращай внимания, Пип. Открой свой подарок, Джереми». Артемий отогнал маленького лиса от утки. «Думаю, ты будешь доволен». И хватит еды для тебя. Матильда не сможет нести такую тяжесть. А ты тяжелее хорошего китёнка после всего, что съел». Джерми бросил на Пипа злобный взгляд и поспешил к небольшому свёртку. Он разорвал бумагу, как маленький ребёнок, который сгорает от нетерпения увидеть, что ему подарили. «Хм, симпатично». — проворчал он, доставая пару жёлтых штанов и натягивая их на себя. «Хотя бы у меня будет свой стиль». Артемий поднял его на одну из своих веток. «По поводу твоего вопроса, Чия, мыслеплёт позволяет менять мысли людей, помогает им увидеть всё, как видишь ты». Чия покрутила мыслеплёт в руках. «Он может очень пригодиться». Но девочка знала, что он принадлежит Пипу. Она протянула подарок утенку, чувствуя приступ зависти. Пип с воодушевлением взял мыслеплет и поковылял в сторону. Потом выпустил его из клюва на траву и спросил. А, а, «Как он работает, если у него нет курка?» «Направляешь на кого-то и думаешь о том, что хочешь, чтобы этот человек подумал». — ответила мисс роберта поднимая и возвращая мыслеплёт Пипу. — Всё очень просто. Они будут думать, как тебе хочется, по крайней мере, какое-то время. Но ты можешь использовать его только один раз на одном существе. Поэтому пользуйся им с умом, утёнок. Попробуй. Пип снова взял в клюв мыслеплёт и направил его на Джереми, который стремглав спустился по веткам Артемия и спрятался за вигвамом. «Не смей!» Пип деланно похлопал крыльями и потом направил мыслеплёт на Артемия. Тот встретил его взгляд без единой эмоции на древесном лице. «Хм... Попробуй, — говорите. Я могу заставить кого угодно думать, как мне угодно?» «Вот так запросто?» — говорил Пип, а сам плотно сжимал в клюве мыслеплёт. «Да, вот так запросто», — подтвердила мисс Роберто. Пип направил мыслеплёт на неё. «Отлично! Тогда приступим!» Че недоумевала, что Пип захочет, чтобы думала мисс Роберто. Она и так была спокойной, доброй, отзывчивой, но тут она увидела Хайди, которая проходила сквозь зеркало — «О, нет, Пип собрался. Было слишком поздно». Яркий оранжевый свет заструился из мыслеплёта, пересекая сад насквозь и направляясь с огромной скоростью к Хайди, как молния к своей цели. Хайди шла, смотрела в землю, как обычно, и не замечала того, что неслось прямо на неё. «Люби меня! Люби меня! Люби меня!» — повторял пип Чия прикрыла рот рукой. Она была слишком далеко от Хайди, чтобы что-то сделать, а предупреждения застряли в горле. Все остальные тоже застыли в немом оцепенении. Просто смотрели. Смотрели, как оранжевый луч неумолимо приближается к Хайди. Она оторвала взгляд от земли в самый последний момент, и свет проник ей в глаза». Утка слегка качнулась назад, как будто вот-вот упадёт, но потом выпрямилась. Мгновение она выглядела растерянной. Пип заковылял к ней так быстро, точно Джереми снова грозился его съесть. Хайди снова качнулась, и когда она готова... уже была упасть, Пип подскочил и поймал её, совершенно по-человечески вытянув вперёд крылья, словно руки. «Хайди!» «Любовь моя!» — произнёс он. «Да, мой милый. Я думаю, я... думаю... могу...» Хади прочистила горло, громко крякнув. «Я люблю тебя!» «Теперь понимаешь, почему дать эту штуку утке самое тупое, что ты когда-либо делал?» Джерми с гневом посмотрел на Артемия, но тот лишь усмехнулся. «Ведь никто не пострадал, правда?» «Уверен, Хайди уже была влюблена в Пипа». Чия не могла поверить своим глазам, глядя, как Пип и Хайди, оба сияющие от счастья, заковыляли к ним крыло к крылу. Видимо, совершенно влюблённые. «А почему бы не использовать мыслеплёт против Пресциллы, чтобы она отдала нам своё сердце?» — спросила Чия. «Если оказалось так легко убедить Хайди полюбить Пипа, получить сердце Пресциллы будет проще простого». «Во-первых, он принадлежит Пипу. И по причинам, которые мы не можем тебе объяснить...» <как> Артемий откашлялся. «Ты и только ты должна забрать сердце Пресциллы. И ты не сможешь обмануть её с помощью мыслеплёта». Чия хотела спросить, почему, но что-то остановил её. Напряжение поднялось от плеч по шее к затылку. У всего этого волшебства были странные правила, и девочка, уже зная, как мало Артемий рассказывает, понимала, что не получит ответа. «Пока». Мисс Роберта подняла наполовину развернутый подарок Чия и протянула его ей. «Ты ещё не открыла свой подарок». «Тебе он понравится». Чия отогнала свои смешанные чувства подальше и взяла свёрток. Возможно, подарок поможет ей украсть сердце Пресциллы. Ей хотелось, чтобы был какой-то иной выход, но когда она посмотрела в полные надежды глаза мисс Роберта и Артемия, то почувствовала тяжесть долга. Она должна им доверять. Девочка сдвинула плечи, и осмотрелась по сторонам. Потом разорвала бумагу с надеждой, что волшебный подарок поможет ей восполнить недостаток храбрости».